грубоватый и двусмысленный. Ему хотелось рассказать Анни об у т р н и х приключениях ее отца, которого монахи застали в алтаре, в пижаме и халате. Но история была слишком хороша, не следовало портить ее коротким текстом. Он отведет Анни в кафе близ ее дома и расскажет ей все за стаканчиком вина. Закончив свое е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 Он махнул деревянной ложкой, и капельки шоколада упали на его фартук. У монаха было такое лицо, будто он вот-вот выругается, и Бувар задержался. Захотел услышать, как б р а н я т с я монахи, как и остальные квебекцы, как и сам Бувар. Что они поминали бранным словом? Не церковь ли? Калис, тавернак, аусти?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 Настоятель подивился увиденному, подивился он еще кое-чему. Тому, что он забыл, каким был Сен-Жильбер несколько лет назад, до записи. А сейчас все, похоже, определялось этим водоразделом «до» и «после». Монастырь Сен-Жильбер-Антр-Лилу прозябал в бедности и нищал с каждым годом, до записи.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 «Не стоит ли к в и б е к с к о й полиции подумать над изменением формы? Нужно сунуть записку в ящик п р е д л о ж е н и й и подписаться «Инспектор Лакост». «Верно, я солист». Бавуар почувствовал облегчение, не услышав от монаха «сын мой». Он не знал, что стал бы делать в таком случае, но подозревал, что подобное обращение плохо бы отразилось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 его верой. Брат Антуан протянул Бувару корзинку, наклонился и стал шарить в густых листьях. — Как вы думаете, почему брат Люк привратник? — спросил монах, не глядя на Бувара. — В наказание? Какой-то обряд для запугивания новичка? Брат Антуан покачал головой.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 — сказал Бувар и снова увидел улыбку на лице монаха. — Никто не будет ему препятствовать. — Кто-нибудь? Так, уже уходил из монастыря? — Многие. Больше народа уходит, чем остается. — А брат Люк? Он здесь уже почти год. Когда з а к о н ч и т с я его и с п ы т а н и е Когда он сам решит. Когда п о п р о с и т п е р е в е с т и его из коморки привратника к остальной братии.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 настоятель ощетинился песнопение вещь важная но они в нашем монастыре составляют только одну из сторон духовной жизни и раскол происходит по этой линии спросил гамаш спокойный но твердо те для кого музыка имела первостепенное значение стояли за априора те кто на первое место ставил веру